Глава десятая. Он бежал, оскальзываясь среди луж грязи и куч копящегося мусора. Если мать кричала ему вслед, ее голос затерялся в реве волн, обрушивающихся на волнолом. В ботинках с изношенными до блеска подошвами было трудно бежать, но мысль об отце подстегивала его. Каждый раз, когда Натан падал, его раз за разом поднимала мысль о прикосновении этих иссохших пальцев. К тому времени, когда он, наконец, остановился, колени его штанов были насквозь мокрыми, а черные от грязи ладони кровоточили. Хватая ртом воздух, Натан позволил себе бросить взгляд назад. Ничего особенного, просто незнакомая местность, чужие хибары, обвешенные рыбачьими лесками и украшенные ракушками. Конечно же, он достанет лекарства. Однако теперь, помимо измотанности, Он ощущал и кое-что другое, облегчение, оказаться вдали от него, вдали от всего этого. Натан вдохнул полной грудью. Из живой грязи выползла тварь, наполовину жаба, наполовину мышь, с волочащимися позади внутренностями и тупо мигающим глазом, уставленным на Натана. Хотя у нее не было рта, тварь явно тянула к его плоти. Она ковыляла к нему, хотя если бы ей удалось до него добраться, она бы не знала, что делать дальше. Мертвая жизнь, бессмысленная, трагически бесполезная. Вокруг твари кишели уклейки, словно она была их царицей. Взмахом хвоста, если это был хвост, а не торчащий наружу конец позвоночника, тварь прихлопнула нескольких из них, не отрывая взгляда от Натана. В том, чтобы оказаться в месте, которого не знаешь, есть что-то одновременно пугающее, и дающие свободу. Пока ты находишься где-то у себя, ты в безопасности, даже если тебе очень плохо. Стоит удалиться от этого места, как безопасности нет и в помине, но вместе с ней нет и обязательств. Ты можешь стать совершенно другим человеком, в совершенно другом окружении. Натан двинулся дальше. Он поплевал на ладони, обтер их рубашку, подул на обнажившуюся содранную соднящую кожу. Конечно же, он достанет деньги и купит лекарства, но не используй, лучше умереть. Отцу-то легко говорить. Он и так уже в шаге от смерти, ему все равно. А как быть с мамой и ее благородными посетителями? Ей что теперь мириться со всем этим из-за того, что отец сдался? И Натану тоже мириться? Палтус продолжал ковылять следом, хрипло-каркая, словно огненный птенец. Матан остановился. В нем набухал зуд. Но ведь зуд был в нем всегда, не так ли? Натан позволил ощущению распространиться, стремительно, словно растущий гнев, словно растущий голод. Берегись! Да что отец может знать про это? Что он вообще понимает? Лежит в постели, обливаясь потом день за днем в своей ночной сорочке. Конечно, он достанет лекарства, нечего и говорить. Но у них в доме нет еды, нет топлива для очага, нет даже воды. Мертвоживые недопалтусы колотятся в доски. Болезнь. Разве не должен он позаботиться, и обо всем этом тоже? К тому же Натану теперь было тринадцать. Он мог принимать собственное решение. Когда Зуд достиг нужной силы, Натан опустился на колени и протянул ладонь. Почувствовав его близость, палтус заковылял быстрее отчаянно брыкаясь в спешке, отдаленно напоминающий бег. Натам почесал, намереваясь убить тварь. Теперь же вернуть ее в живую грязь, покончить с ее мучениями, предпринять хоть какое-то решительное действие с ясным исходом. Однако, когда искра соприкоснулась с плотью палтуса, тот резко взметнулся, забился в судорогах, но не умер. Вместо этого он стал крысой красноглазой, желтозубой крысищей, которая прыгнула на Натана и вцепилась зубами в мякоть его руки между большим и указательным пальцами. Схватив новосотворенную крысу, Натан оторвал ее от своего тела и зашвырнул так далеко, как только мог, в глубину трущоб, где-то пропала погребенная в темноте.